Ванлан ван, этим летом я в отпуск поеду на необитаемый остров. Пять лет там не был. А? А же нет такая идея, понравится, нет? И все как понравится, она, небось, там за эти годы так по мне соскучилась. <связь> Как-то раз рабочий и прораб решили выкопать колодец. После того, как выкопали, рабочий спрашивают прораба. А, э куда девать весь этот песок? Э. что дурак, что ли? Выры яму, да закопай! <связь> Смотрите, Смотрите на первом канале Сарик, Бобик и Барбос блокбастере. Сукины дети Стоят два музыка Мимо них проходит парочка Парень и девушка Музыки задумчиво смотрят им вслед Ну, какая попка, а? Да, качается мужик, наверное. <толкнул> <толкнул> <толкнул> Выбрал себе девушку. Поздравляю, поздравляю. <связи> Но она выбрала другого. А -а -а -а. И как же -то тогда? Но зато этот другой выбрал меня. <связи>